Лейб-гвардейц объясняет мне, ну, не знаю, я как был за, так и голосовал за. Потом принимаются за бывого министра коммунального хозяйства одной Южной Республики, выпустившего в подарочном издании роскошный том что-то вроде развития прачечного дела от царицы Тамар до наших дней.